Одиннадцать три. О путях неисповедимых. Хнычущая, ревущая, бормочущая не в покачивающаяся из стороны в сторону, словно неваляшки, несчастно занимали всю палату от угла до угла. Почерневшие кристаллы в деревянном хоросе бросали на них тусклые зеленоватые отблески, наделяя еще живых бледностью покойников. «Юлий!» — тихо позвала колдунья. Среди дюжин черных фигур одна зашевелилась. Эллен узнала зеленый плащ, но человек, носивший его, показался ей совершенно незнакомым. Желтоватая кожа, покрытая пятнами, узкая полоса синих губ, разбитый нос, запавшие глаза, как у старого пса, гниющие нарывы на лбу. Перед ней был не Юлий, а прокаженный старик. Жуткие отметины скверны усыпали его руки. Мерзкие, гноящиеся бородавки покрывали каждую часть тела. «Неужели тебя заперли тут, Элин? хрипло отозвался он, и сомнений не осталось. Это был Юлий. Девушка судорожно выдохнула и прорвалась к нему через людской заслон. Колдун выглядел таким хрупким, что казалось, одно лишь ее прикосновение могло его сломать, а потому Элин не решилась на объятие. «Слава Гомону, ты живой. Я думала, что фандеры сожрали тебя». «О, они хотели, но я оказался слишком невкусным». Юлий невесело усмехнулся. «Старый и жилистый, что с меня взять?» «Прекрати», — девушка прикоснулась к его рукам. «У тебя жар, а еще, Варис сказал, ты сломал ногу». А «Вот нелепость, правда». «Поскользнулся, когда прыгал через расщелину». Юлий показал ей обмотанную бинтами голень. «Как видишь, я уже наложил шину, так что все будет в порядке». «Ничего не будет в порядке», — прорычала Элин, сдерживая слезы. «Кости так просто не срастутся. Тебе нужно лекарство». а не волнуйся, я уже выпил его». С трудом протянув руку, Юлий взял пустой ковш с подоконника и показал девушке. Элин взглянула на черные разводы на дне и принюхалась. Это была не тенебра. Скорее, вода с примесью тенебры. Юлий и сам прекрасно знал, что от такого лекарства пользы не будет. «Подожди здесь», — прошептала она, вставая. «Я поищу что-то действенное». «Нет, постой! Не трать на меня время!» — неожиданно резко сказал колдун и перехватил ее ладонь. — Я справлюсь. Как-нибудь сам. А ты... ты должна бежать. — Бежать? — Элин пораженно уставилась в его воспаленные глаза. Несмотря на тусклый свет, она видела, как в его зрачках пульсировала тьма. — Ты хочешь, чтобы я сбегала домой и принесла... — Нет, я говорю не про дом, — перебил он сердито. Протинк Крос. Тинг-Кросс!» изумилась еще больше. Неужели ее наставник пересекся с Рохом в крепости? Он уже знает о том, что произошло, и о ворованной книге, и о черной магии. «Прости», — прошептала она, опуская голову. «Прости меня. Я не хотела, чтобы так вышло». «Ты-то тут при чем?» Теперь пришла его очередь удивляться. Имперцы пришли не из-за тебя, а из-за всех нас. Этой ночью они обесточили малый купол, разбили стену крепости. Всего за пару тун, представляешь? Вот она есть, а вот ее уже нет. Ужасная сила! Когда я бежал оттуда, я слышал их угрозы. Имперцы кричали, что до рассвета город будет их, что Новый год Тинг Кросс встретит под властью справедливого Алакса. У Эллен холодный пот выступил на лбу. «Они пошли на нас войной?» — с недоверием выдохнула она. «Еще вчера эта новость казалась ей логичной и неизбежной. Но сейчас, когда это действительно происходило, она отказывалась верить в реальность. Люди вокруг, кажется, услышали, о чем они говорят, И начали нервно переглядываться. Кто-то зашептал молитву, а кто-то посмотрел в окно с отчаянным страхом в глазах. Слушай меня внимательно. Юлий понизил голос до шепота, заставляя Элен напрячься еще сильнее. Рох, Цевельтук и другие маги выиграют нам время. Они будут оборонять вход в ущелье до последнего. Но против того, что наступает на них, даже могучий генерал долго не выстоит. Два-три часа в лучшем случае. А потом имперцы пойдут сюда. Эллин знала, что он прав. Но то, что ее разум принимал, сердце отчаянно пыталось отвергнуть. «Нет, они не пройдут», — заторможенно сказала она, словно пытаясь убедить саму себя. Стоуэрлин завален. Прохода больше нет. Они. Большой купол им не преодолеть. Она прекрасно понимала, что говорит нелепицу. Куча валунов и прохудившийся делириум вряд ли могли остановить тех, кто рушит крепости мановением пальца. Страх сдавил грудь, как железный обруч, но она цеплялась за крупицы надежды, как утопающий за соломинку. «Элин!» Начал было Юлий, явно собираясь ее образумить. Ты пережил много чего ужасного. У тебя сейчас шок, резко добавила она. Давай мы чуть-чуть подождем, как раз вылечим твою ногу, а потом, если они, если они действительно появятся на границе, мы. мы убежим, хорошо? Вверх по горным тропам. Никто этих троп не знает. Мы выведем людей, спасем кого сможем. Как тебе такое? Юлий посмотрел на нее с болью и отчаянием. Запавшие глаза говорили громче слов. Он знал, что она сама не верит в то, что заявляет. Но, видимо, понимая, что сейчас не время переубеждать ее, старик едва заметно кивнул. — Жди здесь, я пойду поищу нормальной тенебры, — сказала Элин и на ватных ногах поднялась. С трудом удерживая себя от падения, она вышла в коридор, и там вся храбрость ее и покинула. Девушка окончательно потеряла самообладание и начала задыхаться в приступе паники. Болезненная судорога пронзила сердце, сдавив ребра и захватив дыхание. Тело сгорбилось под тяжестью невидимого груза, превращаясь в маленький комок. Мысли, словно рой обезумевших сильф, хаотично заметались в голове. За несколько коротких часов на нее обрушилось столько ужасов, что, казалось, череп готов был лопнуть от напряжения. Немного успокоившись, она оторвалась от стены и, спотыкаясь о собственные ноги, пересекла коридор, вошла в кладовую и захлопнула за собой дверь. Попривыкнув к пульсирующему свету лампады, колдунья отодвинула ближайшую занавеску. За ней скрывались продолговатые ящики и полки, уставленные пилюлями и медицинскими инструментами. Но флаконов с тенеброй не было. Элен выругалась сквозь зубы и перешла к следующей полке. Распахнув её, она чуть не вскрикнула от ужаса. Перед ней, словно призрак из бесплотной ночи, возникло чумазое существо. Человек, покрытый жирной грязью неопределенного пола с распухшим глазом, и редкими седыми волосами, напоминающими иголки ежа. Это было отражение в зеркале. Элин вздохнула, успокаивая сердцебиение, и присмотрелась к себе внимательнее. Маслянистый блеск на ее одежде был кровью фандров. В этой крови еще могла оставаться черная магия, а значит, и скверно. Боримус был прав. Ей срочно нужно переодеться, иначе она заразит всех вокруг, даже тех, кто здоров. Из обещанных чистых вещей в корзинах нашелся только порванный халат. Но выбирать не приходилось. Волшебница быстро сбросила с себя пальто и рубашку, беглым взглядом осмотрев кожу на следы порчи. Ни одного пятнышка. Редкостная удача? Нет, просто скверно к ней никогда не приставала. Жаль, что Юлий не обладал такой же защитой. Надев халат и обвязавшись кожаным поясом, Элин продолжила рыться в ящиках. Спирт, бинты, таблетки, обезболивающее. Она разворошила каждый угол, но пришлось признать худшее. Спасительного зелья тут нет. Злобно стуча каблуками, девушка вышла обратно в коридор. Боремус отвечал за лекарство в лазарете и должен был знать, Куда делись сокровенные запасы тенебры? Волшебница нашла его в одной из палат вместе с Дьяко, Варисом и тройкой других лекарей. — Ну давай же, проглоти еще ложечку, — ласково шептал великан, склонившись над маленькой девочкой. Его нежный голос и трепетное движение рук создавали разительный контраст с тем свирепым Боремусом, который десятью тунами ранее уложил дюжину человек, не моргнув и глазом. «Господин Спарье!» — окликнула его Элин, поставив руки на бока. «Госпожа Джейн!» — поприветствовал он ее, не отрываясь от работы. «Ты уже закончила с Юлием?» «Нет, даже не начала!» — огрызнулась она. «Куда ты дел тенебру, которую я варила вчера? Склад пуст!» «Склад пуст, потому что всю тенебру мы уже раздали!» — мрачно ответил Боримус. «Тогда чем ты собираешься лечить раненых?» — холодно спросила элен «Будем зашивать раны по старинке, а скверну гнать мазями». «Слишком много больных, Элен. Мы не готовились к тому, что сюда приведут всю крепость». От злости и усталости волшебницы не хватало воздуха, чтобы закричать. Но все же она нашла силы на тихий, едва сдержанный протест. «Похоже...» Здесь вообще никто ни к чему не готовился. Дай хотя бы ингредиенты, я пойду приготовлю. Ингредиентов тоже нет, и уже очень давно. Ты и сама это прекрасно знаешь», — оборвал великан. «И что же тогда прикажешь делать? Без тенебра они же все умрут», — колдунья беспомощно развела руками. Люди в палате заметно взволновались. Боремос нахмурился. Его терпение лопнуло. Без лишних слов он всучил тарелку с отваром Варису, затем встал, крепко схватил Эллен за локоть и потянул ее в сторону. «Мы ждем траву», — сердито прошептал он. «У нас договор с Гетрильдом. Этот прохвост заплатил кому-то на заставе, чтобы тайком лазать в Зорман. И сегодня к полудню он должен был приехать с награбленным». Эллен нахмурилась, Ее тревога росла с каждым его словом. «Я видела Гетрельда. Он еле ноги унес из Стоурлина. Сомневаюсь, что после такого даже у него, Друмбриадца, хватит смелости заявиться сюда. Но ты хоть послал за ним?» «Не успел. Нас накрыли, сама видишь». Элин опустила глаза и нервно пошарила в кармане халата, будто надеялась найти там хотя бы одну заветную щепотку целебной травы. «Что же нам теперь делать, Боримус?» В ее голосе сквозила растерянность. «Ты, хоть и паникерша, но в одном права. Без тенебры мертвых будет куда больше, чем живых!» Мрачно ответил великан и резко обернулся к палате. Помахав рукой, Боримус подозвал к себе Вариса. «Что опять надо?» — недовольно пробурчал Фавн, передавая тарелку дьяка. «Ты помнишь тропу наложниц?» — загадочно спросил Боримус. «Ну да, ходил по ней три года назад, таскал спирт из кладовки богачей. И за это, стало быть, получил выговор. Хочешь еще один на меня повесить?» Фавн обиженно сморщил нос. «Так бы сразу и сказал». «Нет». Боримус прервал его и глянул в окно, за которым в черных красках едва виднелся силуэт бревенчатого хлева. «Думаю, пришла пора снова открыть люк и воспользоваться твоими навыками вора». «Объясните мне, о чем речь», — потребовала элен прожигая обоих лекарей негодующим взглядом. «Знаешь, Квахара непобедимого. вызвался пояснить Варис, «тот самый дядька, который воздвиг делириум над городом. Говорят, в свою эпоху он был тем еще развратником». За воздвижение купола попросил утин кросса сотню молодых девственниц. Для стариков из совета жизнь ста женщин была разумной платой за спокойную жизнь города, и они дали согласие. Когда пришло время платить, девиц стали таскать из монастыря в верхний город. Чтобы все прошло гладко, маги построили подземный туннель отсюда прямо в усадьбу Квахара. Вот это и есть тропа наложниц. «Просто замечательно!» — выдохнула элен Ее поразило не столько наличие тайного тоннеля, сколько само деяние Квахара. Он всегда считался доблестным воителем, героем, чье имя упоминалось в детских сказках. А теперь выясняется, что он был прелюбодеем? Уж воистину не знать подноготную историю иногда лучше, чем всю оставшуюся жизнь носить под сердцем глубокое разочарование. «Ну и где начало тропы?» «В хлеву, под сеном», — тихо ответил Боримус. «Значит, это наш единственный выход», — твердо сказала элен «Открывайте люк. Я схожу за лекарствами. Вытрясу из Гетрильда все, что он задолжал, и заберу остатки Тенебра из нашей зельеварни». «А Юлия с собой не возьмешь?» — поинтересовался Варис, слегка нахмурившись. «У него нога сломана, забыл?» — оборвал его Боримус и шлепнул Фавна по затылку. «Но одну у тебя, элен я и правда не отпущу. Коротыш пойдет с тобой и поможет принести лекарство». «Это кого ты коротышом назвал?» — обозлился Фавн. «Меня, что ли?» «И правда», — согласилась элен «Думаешь, такой малыш справится?» Варис надулся, как павлин. «Конечно, справлюсь!» «Я фавн, сестренка, а не дохлая кобыла. Копыта мне для чего? Для красоты? Я сильнее любой тягловой лошади. Утащу все, что дашь. Дашь тебя могу понести, если понадобится». Его хвостовскую тираду оборвал резкий вопль. Трое лекарей обернулись на звук и увидели, как больная девочка в руках дьяка затряслась всем телом. Валдырь на ее шее лопнул, и из него хлынула черно-красная слизь. «У нас мало времени, Варис», — с трудом выговорила Элин. «Давай поспешим».